Глава двадцать четвертая Я выпрыгнула из большого окна на холодную улицу под яркий свет уличного фонаря. Бранвин стояла спиной ко мне, но Банша заметила мое появление и вытаращила глаза. Я вскинула руку с пистолетом и прицелилась. Я узнала в ней молодую Банши, которую видела сидящей у очага в подземелье. Она оказалась проворнее, чем я ожидала, и метнулась в тень, где ее не было видно. Я чуть было не выстрелила вслед. Но в такой темноте это была бы лишь пустая трата драгоценной пули. К тому же мне не хотелось поднимать лишний шум. Бранвин бросилась за ней, и я крикнула. «Бранвин, стой!» Она резко повернулась. На ее лице отразился шок, когда она увидела пистолет, нацеленный ей в грудь. «Кассандра? Здесь банша! Она смывается! Нужно ее догнать!» «Стой, где стоишь!» — приказала я, сжимая пистолет. «Если пошевелишься...» «Мне придется стрелять, а я не хочу». «Что ты несешь?» — истерически взвизгнула она. «Прекрати целиться в меня из железного оружия. Ты что, рехнулась?» Кинжала на землю. «Сейчас же». «Кассандра, опусти грёбаный пистолет!» Ее вики затрепетали. «Нет. Есть идея получше. Ты медленно достаешь все спрятанные кинжалы и идешь со мной». Чья-то сильная рука вцепилась мне в правое запястье и вывернула его. Я выстрелила, но пуля прошла мимо. Я ударила нападавшего локтем и развернулась к нему лицом. На меня бросилась огромная фигура. Я осознала, что это моя тень, когда ее рука коснулась моей щеки и лицо обожгло болью. Я стояла поодаль от уличного фонаря, и тень была восьми футов высотой. Я пнула ее в колено, но тень даже не шелохнулась. Одной рукой она вцепилась в пистолет, другой мне в шею, вырвала оружие и сдавила горло. И я боролась, легкие горели, перед глазами все плыло, когда я пыталась вдохнуть. Воздух! Я попыталась разжать темные бесплотные пальцы, пнуть противника, но все было бесполезно. В груди нарастала паника, я отчаянно корчилась, мир вокруг померк. Воздух! Я взглянула в зеркальце на запястье, пытаясь связаться с отражением, но ощущала только отчаянную потребность в воздухе. Я обхватила тень и рванула влево. Мы обе покатились в сторону, и ее пальцы соскользнули с моего горла. Судорожный вздох, и мир снова обрел четкость. В десяти футах от меня неподвижно стояла Бранвин, ее веки трепетали. Я не могла победить свою тень. Нужно снова забрать ее себе». Я согнула колено и изо всех сил пнула тень, перекатилась и вскочила на ноги. Тень уже бросилась на меня, когда я взмахнула рукой и прыгнула в отражение на запястье. Я приземлилась в нескольких ярдах, вынурнув из автомобильного зеркала на другой стороне улицы. Тень повернулась, ища меня. Я вытащила из ножен на поясе кинжал и прикинула расстояние до Бранвин. Тихо прокралась вдоль ряда машин, пригибая голову, пока не оказалась прямо напротив Бранвин, перепрыгнула через капот и бросилась на нее. Тень застыла. Бранвин резко присела на корточки сжимая в обеих руках кинжалы и злобно оскалившись. — Не знаю, что происходит, Кассандра, но тебе пора остановиться. — Я видела, как ты пробиралась на навстречу с Баншей, Бранвин. Сдавайся, все кончено. — Вранье, я никогда. Все это видели, Бранвин. Как только ты смылась, я стала посылать изображения на зеркала по всему дому. Нериус находился в карауле, и он это увидел. И наверняка разбудил остальных. Они все знают. Они все видят прямо сейчас. Ее рот приоткрылся. Руки безвольно обвисли. — Что ты наделала? — наконец сказала она слабым голосом. — Что я наделала? Это ты тайком сбежала, чтобы встретиться с нашими врагами. — Ты фертная шлюха! — заорала она. — Что ты наделала? Её веки снова затрепетали, и тень начала двигаться. Я рванулась вперёд как раз в тот момент, когда она бросилась ко мне. В три прыжка я настигла Бранвин и со всей силы врезала ей кулаком. Она отлетела назад и без сознания рухнула на тротуар. Оказавшись без её контроля, тень скользнула обратно в моё тело, сцепившись с ногами. Я взглянула на Бранвин, наклонилась и забрала кинжала её стиснутых рук. Я почувствовала его мощное присутствие за спиной еще до того, как услышала его шаги и обернулась, изнемогая от усталости. У меня не было ощущения победы, только глубокая печаль. «Ты все видел?» — спросила я Руана. «Почти все». Он уставился на лежащую сознания Бранлен. Нериус разбудил всех, как только на окне появилось отражение. «И что теперь?» «Поместим ее в камеру. Ее допросят». Нужно узнать, как ее завербовали. рон провел рукой по губам, в его глазах мелькнули тени. Раньше она была верна нам. Когда мы с Руаном вернулись в особняк, в моем теле уже не осталось адреналина. Я вошла в замаскированную чарами парадную дверь, желая только одного — забраться в постель и уснуть. С бесчувственной Бранмен на руках Руан осторожно направился по темному двору к камере, И я пошла по коридору. Через несколько секунд послышались приближающиеся шаги, и передо мной появились Абелио и Элрин. Последняя скрестила руки на груди, пристально глядя на меня. — Что случилось? — Бранвин! Казалось, она не в силах закончить фразу. Руан отнес ее в камеру. Я сонно моргнула. Мы застукали ее на встрече с Баншей из подземного двора скорби. Темно-синие глаза Абелио сияли в свете свечей. «Почему она так поступила?» Я покачала головой. «Не знаю. Может, завтра узнаем больше?» Элрин прищурилась. «А как ты догадалась, что нужно следить именно за ней?» Я пожала плечами. Я не собиралась рассказывать, как следила за ними без их ведома. «Или о том, как Элрин демонстрировала Рону свои соски?» «Уж точно не сейчас. Я поднялась по лестнице к себе». Элрин и Абелио позади о чём-то вполголоса переговаривались. Подойдя к двери, я заколебалась. Тело умоляло об отдыхе, но я знала, что нужно сделать ещё кое-что, прежде чем я засну. Я прокралась по коридору к спальне Бранвин и повернула дверную ручку. В мигающем свете свечей, куда-то уставившись, стоял Нериус. «О», — сказала я, — «прости, я не знала. Оставлю тебя одного». «Ничего». Его голос дрогнул. «Можешь войти и все обыскать. Ты ведь за этим пришла». Я заколебалась. «Да, я надеялась, что здесь найдется что-нибудь, что даст нам больше информации». Нериус вытер глаза тыльной стороной ладони. «Это вряд ли. Она уничтожила все улики». Я нахмурилась и вошла в комнату, встав рядом с ним у дубового столика. «Я не поверил», — прошептал он. Даже когда увидел, когда всех разбудил. Я решил, что на нее напала Банша, понимаешь? И сперва разбудил Руана, чтобы он пошел и помог ей. А потом появилась ты, а Банша убежала, а Бранвин напала на тебя. А я все еще думал, что это можно как-то объяснить. Мне жаль. Он уставился на маленькую плошку на столе с наполовину оплавленной свечой. Вокруг были разбросаны кусочки пергамента, сожженное письмо. Она была такой правильной, всегда старалась поступать как надо. Это я был дерьмовым, жестоким, сквернословящим братцем. А её все любили. И она всегда верила в восстание. Я просто не понимаю, почему она... Нериус разжал ладонь, показывая клочок бумаги, который разрушил его мир. Нашёл рядом со свечой. Она не сожгла его до конца. Я осторожно взяла обрывок из его руки. Несколько рун еще можно прочесть. Сегодня ночью, снаружи, тайна Я видел, как она сжигала его. Нериус недоверчиво покачал головой. Вечером, чуть раньше, я зашел пожелать ей спокойной ночи и увидел, как Бранвин что-то сжигает. Она увидела меня и покраснела. А когда я спросил, что это такое, ответила, что ничего. Просто дурацкое любовное стихотворение, которое она написала. Она раньше так делала, понимаешь? Писала стихи. Но это не ее почерк. Я должен был догадаться. — Нет, — грустно ответила я. — Ты верил сестре, и все остальные верили. — Да. И не сказав больше ни слова, Нириус повернулся и заковылял прочь. Я осмотрела стол и принялась расхаживать по комнате в поисках еще чего-нибудь необычного. В комоде среди одежды лежала коллекция кинжалов. Я посмотрела в зеркало, через которое следила за Бранвин, и увидела собственное отражение, измождённое и измученное. И тут я заметила, что из-под одеяла на кровати что-то торчит. Я откинула одеяло, обнаружила конверт, взяла в руки и осмотрела. устой без всяких надписей. Я уловила слабый запах дубравной ветреницы и травы. Нахмурилась. Запах показался знакомым. Может, так пахнет связная, та банша, на встречу с которой тайком ходила Бранвин? Обыскав все и больше ничего не обнаружив, я вышла, оставив комнату пустовать».